Глава вторая Уроки. Уроки никогда не заканчиваются. Это неоспоримая истина. Вот и сейчас мы шли на очередной урок. Нас ждала история. Вернее, я бы даже сказал, история магии. Все же профессор делал большой упор именно на данный аспект потому как обычной истории детишек-аристократов не удивишь, особенно когда произошедшие события как-либо связано с их родом. Такое вдалбливают чуть ли не с молоком матери. И горе тому, кто забудет, что его десять раз прадедушка поднес кубок вина Дмитрию Донскому сразу после победы в Куликовской битве. И таких историй было предостаточно в каждой семье. Если я начну вспоминать, что творил Дракула с османами, Это тоже надолго затянется. Впрочем, как и ожидал, сегодняшний урок оказался куда интереснее, чем повторение знаменательных дат в истории. «Хм», — Прокашился Состоев, выйдя за кафедру. «Думаю, сегодня мы обсудим такую вещь, как родовую магию. Думаю, откуда она взялась, вы и так знаете». Появление разрывов, сражение первых героев, что огромным чудом научились зачищать их даже без маны, и в итоге появление первых магов. Вот только почему определенный тип магии появился именно у конкретного человека? На это повлиял тип разрыва, который зачистил предок? Маловероятно. Ведь кое-какие записи об этих временах все же сохранились, и данная теория не подтверждается. Да и в таком случае вся дружина вместе со своим господином обладала бы единым типом магии. Есть много неподтвержденных вариантов, но я лично больше склоняюсь к тому, что все это абсолютная случайность. Ну или люди изначально были предрасположены к какому-то типу маны, которые получили. Существует одна довольно стройная теория, что на тип маны повлиял характер. Но она даже частично подтверждается. Когда довольно гневные люди получали магию огня, а спокойный наоборот, воды или льда, это не всегда соответствует записям. Но и нет никаких гарантий, что записи эти верны. В то время летописцы любили приукрасить действительность. Особенно если их убедительно просили об этом, «Алексей Федорович, если наши предки смогли обрести магию, то разве не могут это и сейчас сделать простолюдины?» Прозвучал вопрос, заставивший это сонное царство, почуяв угрозу, загомонить. Еще бы! Им даже представить страшно, что могут появиться новые рода, что смогут подвинуть их со своего Олимпа». Магот, под недовольное бормотание с улыбкой ответил профессор. «Вот только это не так просто, как может показаться». Одним из главных условий для такого является закрытие разрыва человеком без магии. Пусть даже группой. Это не столь важно. И рядом не должно быть магов, иначе они тут же поглотят остаточную энергию, не оставив ни капли обычным людям. Казалось бы, что тут сложного, учитывая современное вооружение, правда? Это вам не с мечами и луками монстров уничтожать. Вот только не все так просто. Огнестрел внутри разрывов банально не работает, как и любая взрывчатка. Да, все так. Именно поэтому маги до сих пор сохраняют свою власть, несмотря на появление тысячи новых способов убийства. Именно потому военных оставляют охранять разрывы на случай их прорыва. Хотя даже огнестрел — это не панацея против монстров, по крайней мере, не против всех. Слабых еще можно убить пулями и снарядами. Но чем сильнее монстр, тем крепче его шкура. Да и про магические щиты забывать не стоит. «А если ударить ядерным зарядом?» — вновь прозвучал интересный вопрос. «Это банально бесполезно. Да, мелочь убьет, ну и все. А вот и настоящих монстров это может только разозлить. Иначе уже давно бы сбросили парочку на Константинополь. Уж поверьте, попытки были. Разумеется, первыми решились на подобные наши друзья из свободных штатов Америки. Удар пришёлся прямо в Панаму. И, скажем так, результат оказался не самым приятным для них. Все стало только хуже. Они потеряли куда больше земли, чем было изначально. Но еще хуже пришлось Бразилии. Ведь основной гнев монстров оказался направлен именно на них. Так что с тех пор они сильно не любят США. Желающих повторить подобное с тех пор особо не находится, — развел он руками. Но что самое интересное, никакой радиации на текущий момент в месте удара не осталось. Как говорят ученые, монстры приспособились и просто поглотили ее, как делают это с маной. Увы, люди так и не смогли повторить данный трюк. Иначе даже представить сложно, как с помощью ядерных реакторов можно было бы усилить людей. О, кстати, о ходячих реакторах. Пусть это и не проверяли на практике, но по теоретическим выкладкам — Если успеть подготовиться, то ядерный взрыв не сможет убить и владыку. Разве что суметь как-то сосредоточить всю эту энергию в одной точке. Но что-то я отвлекся. Это всего лишь теории, не больше. Сомневаюсь, что их когда-нибудь проверят на практике. И давайте вернемся к основной теме урока. Скажите, про силу какого рода вам хотелось бы услышать? «Романовы!» Почти слитно произнес класс. «Ох, ну, как я и думал. Романовы — маги воздуха. Но не все так просто. Иначе они бы не смогли занять престол Руси. А все дело в том, что вместе с родовой магией иногда появляются и родовые дары. Обычно это происходит у достаточно старых родов». В случае с Романовыми, их самым известным родовым даром является сеть Стрибога, меспособность, с помощью которой можно пленить почти любую жертву, даже на ранг выше себя. Про более слабых даже не говорю. И этой силой обладают все Романовы. Похожими свойствами, кстати, обладает дар нашего одноклассника Морозова. Их темница Карачуна — Делает то же самое. Замораживает человека или предмет, погружая его в своеобразный стазис. «Вот только наша способность направлена в первую очередь на сохранение, а не пленение», — недовольно буркнул Дима. «И часто применялось, дабы заморозить раненого и доставить его к врачу. Это и вправду можно назвать стазисом. Время для замороженного просто останавливается». тот вы правы, простите», — склонил голову преподаватель. И раз уж мы подняли эту тему, я озвучу еще одну интересную теорию. Говорят, что родовой дар возникает в ответ на желание рода. Так, например, Морозовы в свое время частенько использовали его для того, чтобы перевозить скоропортящиеся продукты на дальние расстояния. И надо сказать, это одна из причин становления их рода одними из богатейших в стране. Многие пытались повторить их трюк. все же не одни морозовые обладают магией льда. Вот только даже магический лед тает со временем. Да и продукты в заморозке портились, теряя свой вкус. Со способностью темницы Карачуна таких проблем не было. «Профессор, ну разве это нормально, что вы сейчас вот так раскрываете всем родовые дары чужих родов? Да и вообще, почему такие странные названия?» «Язычески», — прозвучал женский голос. Все просто. Это не является тайной. Морозовы, наоборот, гордятся своим даром и выставляют его на показ. Да и романовы не скрывают. Поздно что-то скрывать, когда уже весь мир об этом знает. Впрочем, так далеко не у всех. Многие рода предпочитают сохранять свои дары как козырь, используя только в самом крайнем случае. «Говорят, даже кое-кто запрещает всем не из главной ветви рода использовать ее. Просто для того, чтобы никто не узнал не дал лишний раз главной ветви смертельно удивить врага. Ну и, разумеется, бывают и довольно бесполезные дары. Но звучу я их не буду, дабы никого не обидеть», — покачал он головой опершуюся кафедру. «Что касаемо вашего второго вопроса, «Ваш род еще относительно молод, так что может не понимать. Но если совсем кратко, это традиция. Дань уважения нашим предкам. Либо же этот дар сформировался еще до крещения Руси. Вариантов масса. А может, кто-то хотел, чтобы их способность хотя бы на словах не отличалась от более древних? Так сказать, чтобы не выделяться?» Вариантов масса. Выбирайте тот, что вам понравится больше. Это не столь важно. Впрочем, поговаривают, что некоторые семьи до сих пор верят в старых богов. Но, разумеется, никто в этом не признается. Можете даже не пытаться. Лучше ответьте мне на такой вопрос. Способен ли ваш дар потягаться хотя бы с теми же Морозовыми? «Нет» скромно прикрыла глаза девушка. «Верно. Так и должно быть. И я не хотела оскорбить вас или ваш род. Но это неоспоримый факт. Чем старше род, тем сильнее их дар. Да, после первых нескольких сотен лет разница уже не столь заметна, но она есть. И что самое интересное, дар может быть силен, даже несмотря на то, что род был создан, например, В последние пятьдесят лет. Как такое может быть? Может мне кто-нибудь ответить? Наследование ветвью, — подняв руку, ответила палеолог. Верно. Обычно тип магии наследуется по мужской линии. Однако бывают и исключения. Таким образом, в роду появляется маг другой стихии. И обычно такого мага выводят в новую ветвь рода либо передают в уже существующую, если такая есть, с нужной стихией. Казалось бы, что тут такого? Ну, подумаешь, мак иной стихии. Это ведь, наоборот, хорошо, позволяет роду получить универсальность. И это так, но не совсем. Человеческие факторы я брать не буду, сразу говорю. Только голые факты, которые реально могут навредить роду. «В первую очередь стоит сказать, что родовой дар со сменой стихии остается похожим, но все же меняется. Но даже это не столь важно», — глотнул он воды из стакана, смочив пересохшее горло. «Вот только в подобных случаях очень часто родовой дар не наследуется вовсе. А даже если наследуется, то частенько ослабевает. И это огромная проблема на самом деле». Взамен на универсальность род слабеет, и, как понимаете, допускать подобного никто не хочет. Так что поступают проще, даруя новую фамилию, тем более что далеко не всегда полностью отрекаются от новой ветви. Наоборот, обычно из них получаются отличные помощники, так сказать, кровно заинтересованные в успехе главной ветви. Но там постепенно и родовой дар может проявиться. Частенько совершенно иною, что, опять же, поможет с универсальностью. Но бывало, что это приводило и к восстаниям. Но это совсем иная история. А родовой дар у таких потомков не может усилиться? Маловероятно. Хотя и такое возможно. Куда интереснее еще один механизм передачи родового дара. Редко, но случается, что родовой дар матери передается сыну, и тогда у ребенка проявляется сразу два дара. Но еще куда более редким бывает то, что такой дар продолжает передаваться по наследству одному из потомков. И вот это, если честно, очень страшное событие. Как бы неприятно мне ни не было подобное говорить, Но частенько такие счастливчики не доживают даже до своего первого дня рождения. Думаю, все понимают, почему. Род матери не позволит, чтобы их дар ушел на сторону. Ведь он продолжит наследоваться, но ну род отца не отдаст такого ребенка даже родственникам. Бывали случаи, когда из-за этого объявлялись войны на уничтожение, лишь бы не допустить кражу своего дара. И тут ничего не поделаешь. Такое уж у нас общество. Сословно феодальное, если хотите. И никто не поставит жизнь одного человека ценнее, чем честь рода. В подобном стиле и прошел весь оставшийся урок. Что уж тут говорить, Стоев умеет заинтересовать слушателя. Часть этих фактов я уже знал, но далеко не все. Что интересно, у Цепишей никогда не было младших ветвей. Если я говорю «никогда», это значит именно, что «никогда». И не потому, что не создавали их, а просто подобных детей с иными стихиями не рождалось вовсе. В этом я уверен, ведь имея доступ ко всем максимально правдивым записям предков. Уж в записях, предназначенных будущему главе рода, они врать бы не стали. Честно говоря, понятия не имею, почему все так. Может, случайность, а может, наша кровь столь сильна, что не приемлет иных стихий. Причем кровь, имею в виду, не как стихию, ведь у других магов крови такие случаи точно были. Есть другая интересная деталь, о которой я как-то даже не задумывался. Это противоречие старших и младших ветвей вполне можно использовать. Точно знаю, что у Баттери есть парочка младших ветвей, Так зачем считать их соперниками, если можно сделать союзниками? Хм. Открывшиеся перспективы впечатляют. Вопрос лишь в том, насколько они верны главной семье, учитывая всю их семейку. Вряд ли сильно, но и аж париться не хочется. А то ведь так можно и подставиться. В общем, подумаю об этом позже. Сейчас же прозвенел звонок с урока, и пора валить. «Вот только об одной важной детали профессор совершенно случайно забыл упомянуть», — фыркнул Морозов, когда мы шли по коридору в другой класс. «Большая часть таких вот новых ветвей не проходит проверку временем, и это несмотря на защиту и поддержку от главной ветви. Будь все иначе, не у старых родов сейчас бы было минимум по десятку младших ветвей. Однако это не так. Видимо, такие потомки слишком слабы». «Или наоборот, слишком сильны», — фыркнула Ирина. Мне эта история не раз доказывала. Среди самых влиятельных родов большая часть является младшей ветвью какого-то сгнинувшего рода. И даже наша компания во многом из таких. Морозовый, насколько помню, ведут свой род от прушаниных. Багратионы от багратидов, цепиши от басарабов, долгоруковый вон вообще от оболенских, которые сами ведут род от рюриковичей. Лишь палеологи до да анабины из главных ветвей. Да и то я бы не была столь уверена. Кто знает, какие записи могли потеряться за это время. «Ну, тут даже спорить не буду. Был неправ, признаю», — поднял руки Морозов. «Если так посмотреть, то ты права. Из главных ветвей лишь единицы дожили до наших дней, не прерывая прямой линии наследования. Хотя все же стоит признать, что старшие линии прервались не из-за младших. Именно от восстаний подобное случалось, но редко. Так что тут больше ставлю на случайность». «Не удивлюсь, если рано или поздно и наши династии сменятся», — оглядевшись по сторонам, произнес Давид. «Даже японский императорский дом не вечен. Хоть японцы и думают иначе. Ведь фактически, пусть они существуют дольше, чем мы, но не раз власть переходила к младшим ветвям семьи. Да и наш род хоть и существует уже полторы тысячи лет, но все в этой жизни может произойти. Лучше не загадывать». И он был прав. Даже древнейшие рода прерываются. Особенно если отслеживать их только по мужской линии. Хотя эту практику и отменили во многих правящих семьях, но далеко не у всех. Все те же японцы крепко держатся за данную традицию. Но даже у них правили императрицы, когда прижмет. Мужики в нашем мире слишком любят битвы, и, соответственно, погибать у них. Так что подобным образом не одна сотня родов сгинула. Решил молодой глава рода отправиться за славой, не оставив наследника, и все. У меня примерно та же ситуация, из-за чего Григор постоянно и капает на мозги. Все наследника ему подавай, да побыстрей. И плевать на все остальное. Нет, я его отлично понимаю, но принимать такую спешку не хочу. Как по мне, я еще не готов ко всему этому. А бастардов строгать не хочу, тем более, что если я сгину прямо сейчас, не успев избавиться от врагов, то малолетнего наследника все равно ничто не спасет. Сперва враги, ну а девушки потом. Так я думал, пока не повстречал Лизу. Теперь же многое поменялось. Плохо ли это? Не знаю. Теперь у меня появилась слабость, да и придется оглядываться на последствия своих действий. Но, с другой стороны, у меня есть та, кого стоит защищать. Это тоже многого стоит.